Глава 31. Агата припарковала одну из стареньких неприметных машин, имеющихся у агентства для слежки, так, чтобы можно было видеть сквозь большие окна ресторана столик, за которым сидят Роман и Маша. Сидят уже пять минут и почти не разговаривают. Им принесли меню, они уткнулись каждый в свое. И затихли. Ей плохо было видно Романа, он сидел в полоборота. Но Маша, как на ладони, выглядела превосходно. Красивое темное платье длиной до середины икры. Голая спина, полностью закрытая грудь, короткие рукава. Изящные руки. Волосы причесаны так гладко, что казались монолитной недвижимой массой. Или просто Маша почти не двигалась. Сидела ровно, не крутила головой, не проявляла вообще никаких эмоций. Вопрос, почему, не давал Агате покоя. Она вставила наушник в левое ухо, раскрыла бумажный пакет, достала кофе и эклеры. И только успела откусить, как дверь слева открылась, и на пассажирское сиденье упал Илюшин. «Что ты здесь делаешь?» Зло зашипела на него Агата, обсыпалась сахарной пудрой и разозлилась еще больше. «Я работаю». «А ты что здесь делаешь?» Илюшин без разрешения сунул руку в коробочку с пирожными, ухватил один эклер и, закинув его в рот, принялся жевать. «Работаешь?» «В смысле?» – мотнула она головой, прислушиваясь к тому, что происходит в зале ресторана. Рома заказал себе говяжий стейк, Маша – рыбу. И по бокалу вина. Он красная, она белая. Официант прощебетал что-то про прекрасный выбор и умчался передавать заказ повару. «Я, Агата, веду наружное наблюдение за подозреваемой. А ты? Следишь за своим парнем?» «Вот она, сила привычки. Сначала следишь по заказу клиентов, потом...» заткнись. Беззлобно отозвалась она и пригубила кофе. Роман взял в разработку Машу. Считает, что это она, а не ваша Саша. Помогла уйти на тот свет кассиру Жени. Надеется сегодня получить от нее чистосердечное признание. А порцию яда он не надеется от нее получить? Сразу забеспокоился Сергей. В каком смысле? В таком, что Мария Козлова, как оказалось, имеет второе неоконченное высшее образование. Она химик, Ее выгнали с третьего курса. За неуспеваемость? Отнюдь. Училась она неплохо. Просто слишком рьяно начала синтезировать всякие разные вещества, способные нанести вред человечеству. Да ладно. Агата плотнее воткнула наушник в ухо. И попалась на краже химикатов из университетской лаборатории. Дважды. Поднял пальцы люшин. Первый раз простили. Во второй выгнали. Это все понятно. Покивала Агата и решительно подвинула коробку с пирожными к себе поближе. Сергей снова на нее нацелился. Здесь-то ты по какой причине? В чем подозреваешь? В убийстве ее любовника Вениамина Кожитева, который к тому же спал с Ингой Голубевой и снимал все свои любовные утехи на видео. Он же переадресовал свою пациентку Голубеву к терапевту-гомеопату Грехову Владимиру. Он же Вальдемар он же родной дядя Марии Козловой». Илюшин умолк, а Агата посмотрела на него широко распахнутыми глазами. Потом она сделала еще один глоток кофе, прочистила горло, кашлянув, и произнесла. «Так вот, да, все закручено в клубок, оказалось разрозненными фактами, непонятно, как совместимыми. А все просто. Есть Маша, есть ее дядя и друг дяди, оба доктора». Кто из них посадил ее на антидепрессанты? Грехов. Но клянется, что передозировалась она сама. Он ее предупреждал. Доказать невозможно. Фыркнула Агата и неожиданно подняла палец. Тихо. Там интересно. Она настроила диктофон так, что слышал и Илюшин. Они замерли. Маша, Маша, произнес сукоризный роман. Я же нашел запись с видеокамеры небольшого бутика за пару кварталов от нашего банка. Там ты оставила свою машину в день аварии, в которой погиб наш управляющий гнедых и кассир Женька. И что? Место хорошее. Собиралась после работы туда зайти, выбрать себе красивое белье. Рома, ты любишь на женщинах красивое белье? Или тебе все равно? Есть такие, знаю» и чтобы не заморачиваться с перегоном машины, оставила там, прямо у магазина. Что тебе не понравилось на записи, не пойму? Агата увидела, как Маша осторожно пьет из бокала, а затем берет в руки нож и вилку. А то, что на записи отчетливо видно, как ты лезешь под капот со специальным инструментом, которым можно осторожно перекусить тормозную трубку. Я показал запись специалисту, он подтвердил, что ты именно это делала в тот момент». «Это ты испортила машину управляющему, чтобы он был вынужден поехать на твоей тачке? Все подстроила заранее, так?» И отправила Женьку с ним по делам. Маша молчала, аккуратно разделывая рыбу. «Он тебе почему мешал? Что-то потребовал? Или узнал о твоих делах?» Спросил Рома. «О каких делах?» Ровным голосом уточнила Маша, продолжая есть рыбу. «Ну, вы же в банке с Ингой что-то мутили». «Какие-то левые дела. Кое-кто с легкостью установил, что именно вы делали. Думаешь, начнут тщательно проверять? Не установят?» «Проверяли уже», – насмешливо выдала Маша. Аудиторы были знакомыми Инги. «Разве нет?» Голос Романа заметно дрогнул. «Волнуется», – поняла Агата и забеспокоилась. «Не выдал бы себя. Эта чертова девка возьмет и всыплет ему яда в бокал. Никто и не заметит. Были!» — Знакомыми, — подтвердила Маша, — но теперь доказать ничего невозможно. Все в прошлом. Все дела в прошлом, Рома. — Женьку зачем убила? Он мешал? Или грозился все рассказать? Ты знала или нет, что управляющий с ним поедет? — Как много вопросов, Рома. Я-то думала, что у нас настоящее свидание, а ты словно мент паршивый меня допрашиваешь. Маша со звоном сложила вилку с ножом на тарелке. — Я сейчас встану и уйду. «Не уйдешь, потому что я еще кое-что знаю». Повисла пауза, Маша сидела не двигаясь. Рома склонился над столом. «Я нашел маникюрный салон, где ты обычно приводишь в порядок свои ногти, и показал им фотку с Сашкиным ногтевым дизайном. Твоя маникюрша подтвердила, что делала тебе точно такой же маникюр». «Это преступление?» Маша деланно рассмеялась, запрокидывая голову и впервые за вечер приводя в движение свою безупречную гриву. «Нет, именно это не преступление. Но то, что ты проникла в квартиру Саши и подбросила ей свои ботинки – да, есть свидетели и экспертиза. Они установили, что потожировые следы внутри обуви принадлежат тебе». Рома умолк. Агата вопросительно глянула на Илюшина. «Нет». «Не было экспертизы, он блефует», – одними губами ответил Сергей и добавил также беззвучно. «Опасно блефует. Сашкиных следов внутри обуви нет», – после паузы добавил Рома. «Так зачем ты убила Женю? Избавилась от последнего свидетеля твоих мошеннических действий?» Маша упорно молчала. Может, понимала, что не просто так Рома ее на разговор вызывает. Может, собиралась с духом, но молчала. И тогда Рома разыграл последний козырь. «А ты ведь мне нравилась. По-настоящему нравилась, Машка. Я хотел... И если бы хотел, не трахал бы эту черномазую детектившу», прошипела она отчетливо. «Быстро ты к ней переметнулся». «Почему?» «Потому что начал тебя подозревать. Уже когда Инга умерла, заподозрил неладное. Как-то все нелогично получилось с ней. С бумагами носилась, ребенка рожать собиралась. И вдруг умерла». «Почему же вдруг?» – перебила его Маша. Она передозировалась таблетками, жрала их как ненормальная. А потом? Что потом? Потом вдруг поняла, что мы с Женькой ее немного подвинули и делаем некоторые операции в обход ее. Ее закусила, она начала орать, угрожать мне. То вся такая белая и пушистая. «Маша, дай телефон Вальдемару позвонить. Она же только с моего ему звонила. Он так просил». «Маша то, Маша сё!» И вдруг «Уволю, под суд отдам!» «Ах, думаю, сука, я тебе устрою!» Маша вдруг позвала официанта и заказала себе еще вина. А когда он отошел, хихикнула и устроила. Последний кофейный стакан, который ей Сашка притащила, таил в себе некий сюрприз органического свойства, который за пару часов полностью исчезает, не оставляя следов. Инга была крепкой сволочью. Все никак не хотела умирать. Пришлось ее немного поторопить, совсем немного. Она ведь в тот вечер словно почуяла что-то. И Настя сообщение прислала. А меня Настя как-то раз подвозила. Я свою машину не брала в тот день. Настя на заправке вышла, а телефон оставила. И тут от Инги смс. Что-то типа «срочно надо поговорить» и все такое. Настя же принципиальная была. Она ни в какие аферы ни за что. Никогда. «И ты СМС удалила?» Роман слегка хлопнул в ладоши. «Как удачно!» «Конечно, я сочла это чудом. Пятью минутами раньше или позже, и Настя бы его прочла». Принесли вино. Маша звучно глотнула и отдышалась. А так? Удалила сообщение, значит, в сговоре. Тем более после смерти Инги. «Настю? Настю тоже ты отравила?» «О нет, тут моя рука не притронулась. Не знаю, кто». Может, сама наелась таблеток, по примеру, начальницы. А что касается Женьки, да, ты прав. Он начал ныть, потому что гнедых его вызывал к себе и задавал вопросы. Он кое о чем начал догадываться. И в машине бросился на Женьку, когда тот признался, с кулаками, ну и погиб. Они бы все равно погибли. Не на этом, так на следующем повороте. Тормозная система не работала. «Рома?» – слегка повысила голос Маша. Как вышло так и вышло И да, машинку ему я подпортила. Она во дворе его дома стоит всегда. Дело на пять минут было. Мне надо было, чтобы они вместе уехали тем утром. Ну, чего ты? А Женька вдруг выжил. Тогда ты пошла в больницу и доделала то, что сразу не получилось. И Сашку подставила. Как же это? Грязно, Машка. Страшно и преступно. Рома еле слышно выругался. «Приступно?» Прошипела Маша и... И наклонилась к нему. преступно обворовывать нас, вот таких, бессеребренников. Эти уроды, плодящие всякие коммерческие банки, нас обворовывают, понимаешь? Они делают на нас миллиарды. И не убыло от них, когда мы понемногу щипали. Людей не обижали. С ними мы были честными. Но почерк, подписи, как можно? А вот тут я и пригодилась, Инги. Вернее, мое искусство подделки любого почерка». Мне как-то раз в ее отсутствие пришлось за нее подписать документы. Она сама просила, не косись. Она увидела, поразмыслила и предложила. Но без Женьки, сам понимаешь, дела не было бы. Вовлекли его. Все шло гладко до тех пор, пока Инга не взбеленилась. Маша помолчала и тихо добавила. «Овца! ингу убила! Женька убила! Кого еще, Маша? Кто на твоей совести?» Рома говорил так, словно был раздавлен ее откровениями. Слова давались ему с трудом. Агата надеялась, что это всего лишь игра. Это неважно, милый. Все уже в прошлом. Мешали. Докторишка тут один подвернулся под горячую руку. Просто достал, гад. Я ему пишу, звоню, шантажирую. А он платить ни в какую не желает. А мне деньги нужны. Много. Зачем? Чтобы уехать. Начать все с чистого листа. «Чистого-чистого! Безупречного-безупречного!» Агата увидела, как Маша салфеткой осторожно вытирает рот и отодвигает тарелку. «Я ухожу, Рома!» оплатишь «Да». Агата отметила, как странно неловко Рома полез за бумажником в карман пиджака, который висел на спинке стула. Подозвал вялым взмахом правой руки официанта. Маша уже поднялась с места и стояла, наблюдая. Когда официант отошел, она вдруг наклонилась к Роме, Звонко поцеловала его в щеку и со смешком произнесла. «И да, забыла добавить, что после моего несговорчивого доктора будет еще одна жертва. Только одна. Это ты, дорогой. Это цена моего откровения. Кстати, как тебе вино? Не показалось излишне горьким?»